На каменной площадке было по-прежнему тихо. Ни ветерка, ни шелеста листвы. «Все закончилось?» — спросила я Лориана. Он улыбнулся и кивнул, а затем легонько обнял меня за плечи. «Ты молодец. Ты справилась». «Мы справились». — поправила я. «Мы?» — согласился страж. «А теперь прощай». «Нет». Я отстранилась и поймала его взгляд. «Нет». Лориан посмотрел на меня так, будто видел впервые. «Нет», — повторила я решительно. «Не прощай, а до встречи. Если все закончилось, значит, ты родишься заново, и тогда, в какой-нибудь из жизней, я обязательно тебя найду. Только теперь уже по-настоящему». В глазах Лориана сверкнуло солнце. Он притянул меня к себе, и коснулся губ лёгким, невесомым поцелуем. «Только ты, пожалуйста, меня вспомни!» Переводя дыхание, прошептала я.